Глава 8. Кол застыл. После двух недель сортировки песка он успел оставить надежду, что Руфус когда-нибудь снизойдет до откровенного разговора. Можно сказать, он смирился с тем фактом, что никогда не узнает, зачем вообще оказался в магистериуме. "Садись", повторил Руфус, и на этот раз Кол послушался, поморщившись от боли в ноге. После нескольких часов сидения на холодном каменном полу опуститься на диван было невероятно приятно, и он позволил себе откинуться на мягкую спинку и расслабиться. «Я хочу, чтобы ты мне ответил. Как тебе школа?» Но прежде чем Кол успел открыть рот, послышался свист ветра. Мальчик удивленно заморгал, но затем понял, что звук доносится из банки на столе мастера Руфуса. Маленький смерч внутри потемнел и стал обретать форму. Секундой позже он превратился в крошечного члена ассамблеи в оливковых одеждах, мужчину с очень темными волосами. Он посмотрел по сторонам. «Руфус?» — позвал он. «Руфус, ты там?» Руфус нетерпеливо фыркнул и перевернул банку вверх дном. «Не сейчас», — сказал он, и в банке опять закружил смерч. «Это что-то вроде телефона?» — восхищенно спросил Кол. «Что-то вроде», — согласился Руфус. Как я уже говорил раньше, концентрация стихийной магии в магистериуме так высока, что практически любая техника здесь не работает. Кроме того, мы предпочитаем действовать привычными нам методами. Мой папа, наверное, жутко волнуется, не зная, что со мной и как, — начал кол. Мастер Руфус, скрестив на широкой груди руки, прислонился к своему столу. «Для начала, — сказал он, — я хочу знать, что ты думаешь о магистериуме и своих занятиях. «Все просто», — ответил Кол. «Скучно и бессмысленно, но просто». Руфус едва заметно улыбнулся. «Тебе не откажешь в сообразительности», — сказал он. «Ты хотел разозлить меня, потому что думаешь, что если у тебя это получится, я отправлю тебя домой. А ты ведь уверен, что хочешь отправиться домой». На самом деле Кол уже оставил эту идею. Что же касается колкостей, то они срывались с его языка будто сами собой. Он пожал плечами. «Ты, должно быть, гадаешь, почему я выбрал тебя», — продолжил Руфус. «Тебя, получившего наихудшие баллы. С наименьшими шансами стать магом по сравнению со всеми остальными претендентами. Полагаю, ты решил, что я увидел в тебе нечто особенное. Некий потенциал, который проглядели остальные мастера. Некий хорошо скрытый талант. Возможно, даже нечто такое, что напоминало бы мне в тебе самого себя». В его тоне скользила насмешка. Кол молчал. «Я выбрал тебя, потому что в тебе есть талант и сила, но также и немалая злость и практически никакого самоконтроля. Я не хотел, чтобы ты стал тяжкой ношей для другого мага, тем более не желал, чтобы кто-нибудь из них выбрал тебя по ложным причинам». Его глаза метнулись к вращающемуся в перевернутой банке смерчу. «Много лет назад я совершил ошибку, в отношении одного ученика. Ошибку, имевшей тяжелые последствия. Твое обучение станет моим искуплением. В животе Колы возникло ощущение, будто его желудок хочет съежиться внутри, как побитый щенок. Очень неприятно слышать, что ты настолько ужасен, что тебя считают искуплением. «Так отправьте меня домой!» – взорвался он. «Если вы взяли меня только потому, что не хотели, чтобы меня учил кто-то из магов, отправьте меня домой!» Руфус покачал головой. «Ты все еще не понимаешь», — сказал он. «Подобные тебе маги без самоконтроля представляют большую опасность. Отправить тебя назад, в твой маленький город, это то же самое, что сбросить на него бомбу». «Но говорю сразу, дабы ты избежал неправильных выводов, Коллом. Если ты продолжишь упорствовать в своем неподчинении и откажешься учиться контролировать свою магию, я отправлю тебя домой». «Но перед этим...» Я лишу тебя магии. Лишите меня магии? Да. Пока маг не пройдет через первые врата, в конце его железного года, любой мастер может лишить его магии. Ты более не сможешь взывать к стихиям, не сможешь использовать свою силу. Мы также сотрем все твои воспоминания о магии, и ты будешь знать лишь то, что ты лишился чего-то, какой-то важной части себя самого, но навсегда забудешь, чего именно. «До конца жизни тебя будут мучить ощущения потери и невозможность вспомнить, что именно ты потерял. Ты этого хочешь?» «Нет», — прошептал Кол. «Если я решу, что ты тянешь остальных вниз или что ты необучаем, твое время здесь подойдет к концу. Но если ты сможешь пережить этот год и пройти через первые врата, никто уже не сможет отобрать твою магию. Всего один год», — и, если пожелаешь, ты сможешь покинуть Магистериум. Ты выучишься достаточно для того, чтобы более не представлять опасность для мира. Подумай над этим, колом, Хант, пока будешь сортировать песок так, как я вас просил. Песчинку за песчинкой. Мастер Руфус помолчал, после чего махнул рукой, показывая, что кол может идти. Подумай над этим и сделай свой выбор. Концентрироваться на перемещении песчинок стало еще сложнее, особенно после той радости, что испытал Кол, когда они сообща придумали более эффективный способ. Он даже успел подумать, что, возможно, они все же смогут стать командой, а то и настоящими друзьями. Но теперь Аарон и Тамара работали молча, не отвлекаясь ни на что, и не отвлечали на взгляды Колла. Кол пришел к выводу, что, скорее всего, они на него злятся. Ведь это именно он настоял на том, чтобы кто-нибудь из них предположил способ, как быстрее выполнить задание. И хотя в кабинет Руфуса увели лишь его одного, наказание ляжет на всех троих. Может, Тамара подозревает, что он сдал ее? Плюс именно из-за его магии их уже ассортированные кучки песка вновь смешались. Он был ненужным балластом в их группе, и все они об этом знали. «Ну и ладно», — думал Кол. Как сказал мастер Руфус, мне всего-то нужно продержаться этот год. Так почему бы и нет? Я стану лучшим среди здешних магов, назлоем всем, кто и подумать не может, что я способен на подобное. Но я ведь даже не пытался, зато сейчас я приложу все силы. Я стану лучше вас обоих. И затем, когда ваше отношение изменится, и вы захотите со мной подружиться, я точно так же отвернусь от вас и скажу, что мне не нужны ни вы, ни этот магистериум. Как только я пройду через эти... Первые врата, и они больше никогда не смогут лишить меня магии, я отправлюсь домой, и никто меня не остановит. Именно это я скажу отцу, как только доберусь до того смерча телефона». Остаток дня прошел за перемещением песка. Но вместо того, чтобы, как и в самый первый день, напрягать всю силу воли для поднятия одной единственной песчинки, Кол позволил себе поэкспериментировать. Он попробовал вкладывать в движение все меньше и меньше усилий, катить песчинку вместо того, чтобы заставлять ее взлетать. Затем он попытался сдвинуть сразу несколько. Раньше же у него получалось. Фокус был в том, чтобы думать о песке как о едином целом, как о песчаном облаке, а не о трех сотнях отдельных крупиц. Может, ему удастся повторить это сейчас, если он будет думать обо всех темных песчинках как о чем-то одном. Кол сосредоточился и мысленно потянулся к куче песка, но крупиц было так много, что его внимание быстро рассеялось. Тогда он отказался от этой идеи и направил усилия лишь на пять темных песчинок. Следуя его немому приказу, они покатились к нужной куче. Кол откинулся назад и замер, наслаждаясь ощущением того, что ему удалось сделать нечто невероятное. Он подумал рассказать обо всем Аарону, но вместо этого промолчал и ушел с головой в освоение новой техники. С каждым разом у него получалось все лучше и лучше, пока он не научился передвигать за раз сразу 20 песчинок. Но на этом его прогресс застопрился. Как он ни старался, управлять большим количеством крупиц не получалось. Аарон и Тамара видели его потуги, но никак их не комментировали, и ни один из них не попытался за ним повторить. В эту ночь Кол увидел сон о песке. Он сидел на пляже и пытался построить песочный замок для голого грызуна, но сильный ветер уносил песок, а волны подбирались все ближе и ближе. Наконец, отчаявшись, он встал и принялся пинать незаконченный замок, пока тот не развалился и не превратился в высоченного монстра с огромными руками и ногами из песка. Он погнался за колом, и, казалось, вот-вот его схватят, Но преследование все продолжалось, пока монстр не закричал голосом мастера Руфуса. «Не забывай, что твой отец говорил тебе о магии, мальчик. Она заберет у тебя все!» На следующий день мастер Руфус не стал, как обычно, оставлять их одних в классе. Вместо этого он сел в дальнем углу комнаты песка и скуки, достал книгу, небольшой сверток из восковой бумаги и погрузился в чтение. Через два часа он развернул сверток. В нем оказался бутерброд из ржаного хлеба с ветчиной и сыром. Так как он не выказал никакого интереса к освоенному коломому методу перемещения за раз сразу нескольких песчинок, Арен и Тамара тоже его опробовали. Работа закипела. К обеду они закончили сортировку. Мастер Руфус посмотрел на результаты труда, удовлетворенно кивнул и ногой смешал две кучи опять в одну. С завтрашнего дня начнете распределять песок по пяти градациям цвета», — сказал он. Все трое одновременно застонали. Следующие полторы недели прошли без изменений. Вне занятий Тамары и арен продолжали игнорировать Колла, и тот отвечал им тем же. Зато крепло их умение управляться с песком. Они научились перемещать сразу несколько крупиц и делали это намного быстрее и точнее. В столовой не стихали обсуждение уроков в других группах, Причем все они казались куда интереснее их возни с песком. Особенно те, в ходе которых случались разные инциденты. К примеру, когда Дрю вдруг поджег сам себя, сжег одну из лодок и подпалил волосы Рейфа, прежде чем сумел погасить пламя. Или как во время совместного занятия учеников мастеров Милагрос и Танаки, Кай Хейл сунул ящерицу элементали за шиворот Джасперу. Кол решил про себя, что Кай достоин медали. Или как Гвенди вдруг взбрело в голову, что грибные шляпки пиццы такие вкусные, что ей хочется еще, и один гриб так сильно увеличился в размерах, что выдавил всех, включая мастеров из столовой, из-за чего следующие несколько дней, пока его рост не удалось взять под контроль, туда было невозможно зайти. На ужин в тот день, когда они наконец смогли воспользоваться столовой, был один лишайник и много пудинга, и не намека на грибы. Самое интересное в лишайнике было то, что на вкус он всякий раз был другим. Иногда напоминал жареное мясо или рыбный такос, а иногда овощи под острым соусом. Хотя цвет был один и тот же. Серый пудинг в тот вечер оказался со вкусом и риски. Кол, отправившись за четвертой добавкой, столкнулся с Элей, и та игриво хлопнула его по запястью ложкой. — Слушай, тебе определенно стоит сходить в галерею, — сказала она, — там столько вкусностей. Кол посмотрел на их стол, где сидели Аарон и Тамара. Те пожали плечами, показывая, что не имеют ничего против. Они почти так и не разговаривали друг с другом, только в случае необходимости. Кол гадал про себя, простят ли они его когда-нибудь или ему придется мириться с этой неловкостью все время своего пребывания здесь. Кол поставил на стол миску и несколькими минутами спустя уже шел в компании смеющихся учеников Железного года по направлению к галерее. Стены коридора, по которым они проходили, переливались кристаллическими вкраплениями, похожими на налипший снег. Интересно, подумалось ему, можно ли было по этим коридорам добраться до кабинета мастера Руфуса? Не проходило и дня, чтобы он не представлял себе, как проникает туда и звонит по смерчу телефону. Но мастер Руфус так и не научил их управляться с лодками, а потому Коллу нужен был другой план. Они шли по незнакомым ему уходящим плавно вверх туннелям Миновали подземное озеро. В этот раз кол не имел ничего против долгой прогулки. В здешних пещерах было на что посмотреть. Волнистые слои белого кальцита, похожие на застывший водопад, минеральное отложение в форме жареных яиц и сталагмиты, окрашенные в голубой и зеленый цвета из-за присутствия в породе меди. Кол, передвигающийся медленнее остальных, шел в самом конце, и Селия отстала специально, чтобы поболтать с ним. Она указывала ему на разные интересности, которых он еще не видел. Такие, как дыры в камне высоко над их головами, где жили летучие мыши и саламандры. Они прошли через просторный круглый зал, откуда вели два прохода. Над одним была надпись «Галерея», выложенная из сверкающего горного хрусталя. Другой был обозначен как «Выход на задание». «Что это?» — спросил Кол. «Еще один выход из пещер» ответил Дрю, шагавший достаточно близко, чтобы услышать вопрос. На лице мальчика появилось виноватое выражение, словно он не должен был этого говорить. Возможно, кол был не единственным, кто не понимал всех правил школы магии. Приглядевшись, он заметил, что Дрю выглядит почти таким же усталым, как и он сам. «Но через него нельзя просто взять и пройти», добавила Селли, внимательно посмотрев на Колла. «Как если бы была уверена, что всякий раз, услышав о новом доступном выходе, Он обязательно задумается, сможет ли им воспользоваться. Он только для тех учеников, кто идет на задание. «Задание?» – переспросил Кол, следуя за остальными к входу в галерею. Он припомнил, что она уже упоминала о них, когда рассказывала, что не все ученики всегда находятся в магистериуме. «Поручение мастеров. Их могут отправить сражаться с элементалями или с охваченными хаосом», – пояснила Селия. «Ну, сам понимаешь, всякие магические дела». «Ага», — подумал Кол, — «собрать Беладонны, а на обратном пути завалить Виверну, не вопрос». Но ему не хотелось злить Целью, ведь, по сути, она была единственным человеком, кто еще говорил с ним, поэтому он оставил эти мысли при себе. Галерея была огромной, с потолком, взмывающим над головой не меньше, чем на сотню футов, и целым озером у дальней стены, на поверхности которого темнели несколько островков. Кто-то из ребят резвился в воде, от которой поднималась легкая дымка. На кристаллической стене показывали фильм. Кол уже видел его, но не был уверен, что официальная версия совпадала с тем, что сейчас происходило на экране. «Обожаю этот момент». С этими словами Тамара поспешила к рядам круглых на вид бархатных плоских подушек, частично занятых юными зрителями. Откуда-то вынырнул Джаспер и занял свое привычное место рядом с ней. аран немного помялся, но все же последовал за ним. «Ты должен попробовать шипучку!» Селия потянула кола к скальному выступу, где рядом с тремя сталактитами стоял огромный стеклянный кулер, полный, насколько мог кол судить, самой обычной воды. Девочка взяла стакан, наполнила его под краном и поставила под один из сталактитов. С его конца полилась струйка голубой жидкости, и внутри стакана образовался миниатюрный голубой прозрачный водоворот. Поверхность воды забурлила пузырьками. «Попробуй!» предложила Селия. Кол с сомнением посмотрел на стакан в ее руке, но все же взял его и сделал глоток. Внутри его рта будто произошел мини-взрыв из множества кристалликов сладкой голубики, карамели и клубники. «Это потрясающе!» — воскликнул он, опустошив стакан. «Я больше всего люблю зеленую!» — широко улыбнулась Селия, оторвавшись от своего напитка. «На вкус она как растаявший леденец!» Выступ был заставлен разным заманчивым перекусом. Здесь стояли тарелки с переливающимися кристаллами из сахара и искрящимися солью крекерами в виде алхимических знаков, и большая чаша с какими-то тонкими ломтиками, которые кол поначалу принял за обычные картофельные чипсы, но при ближайшем рассмотрении они оказались темно-золотого цвета. Кол взял один на пробу. На вкус он был очень похож на жареный попкорн. Идем! Сэллия схватила его за запястье. «Мы пропустим фильм». И она потащила его к бархатным подушкам. Кол начал было упираться. Все-таки его отношения с Тамарой и Аароном оставались натянутыми. Он подумал, что пока лучше держаться на расстоянии и изучить галерею. Но на него никто не обращал внимания. Все смотрели фильм, который показывали на дальней стене. Джаспер время от времени наклонялся к Тамаре и что-то шептал ей на ухо, от чего она хихикала а Аарон на другой стороне зрительного зала разговаривал с Каем. К счастью, много подушек было занято старшими ребятами, так что Кол смог найти себе место на достаточном расстоянии от товарищей по группе, чтобы не показаться навязчивым. Стоило ему немного расслабиться, как он понял, что фильм на самом деле показывали не на экране. Перед самой стеной голого камня словно висела пелена из сгущенного воздуха, окрашенного в разные цвета, которые перемешиваясь на невообразимой скорости и создавали картинку. «Магия воздуха!» – произнес он, обращаясь по большей части к самому себе. «Фильмы показывает Алекс Страйк!» Селли, обхватив руками колени, смотрела на экран. «Ты должен его знать». «Откуда?» «Он с бронзового года. Один из лучших учеников. Он иногда помогает мастеру Руфусу». В ее голосе звучало восхищение. Кол обернулся. За рядами подушек в тени стоял высокий стул – На нем сидел тот самый долговязый парень с каштановыми волосами, который последние несколько дней приносил им бутерброд. Его глаза, не отрываясь, смотрели на экран, а пальцы двигались, как у кукловода. Стоило им пошевелиться, и картинка на экране менялась. «Вот это очень круто», — зашептал предательский голосок в голове Колла. «Я тоже так хочу». Мальчик силой воли подавил его. Он покинет школу сразу после того, как пройдет через магические первые врата. Ему не стать учеником ни медного, ни бронзового, ни какого-либо другого года. Фильм закончился. Кол сильно сомневался, что в оригинальной версии Звездных войн была сцена, где Дарт Вейдер танцевал Конгу с Эвоками, хотя он видел ту серию всего один раз. И все сскочили с подушек и захлопали. Алекс Страйк откинул назад волосы и улыбнулся. Заметив, что Кол смотрит на него, он кивнул ему. Зрители начали разбредаться по залу, В поисках новых интересных занятий. Все это напомнило Коллу игровой центр, только без взрослых, чтобы следить за ними. Здесь был бассейн с горячей водой, булькающий разноцветными пузырями. Несколько старших учеников, включая сестру Тамары и Алекса, решили искупаться и развлекались тем, что создавали маленькие водовороты и пускали их по поверхности воды. Кол некоторое время посидел на краю бассейна, опустив в него ноги. После долгой ходьбы это было очень приятно после чего присоединился к Дрю и Рейфу, чтобы покормить кусочками фруктов прирученных летучих мышей, которые в поисках лакомства опускались прямо на плечи ребят. Дрю без остановки хихикал, пока мягкие крылья и зверька щекотали ему щеку. Позже Кол вместе с Каем и Гвендой затеяли немного странную игру, в ходе которой они, целились друг друга, били по шару из голубого пламени. Удивительно, но на ощупь он казался холодным. Вскоре серая униформа Колла сверкала кристалликами льда, но он не обращал на это внимания. В галерее было так весело, что он забыл обо всех своих волнениях насчет мастера Руфуса, родного отца, его собственной магии, которую у него могли отнять, и даже о том, что Аарон и Тамара его не выносят. «Смогу ли я просто взять и все это бросить?» – подумал он. Он представил себя уже опытным магом, который играет в булькующих водоемах и показывает фильмы прямо в воздухе. А может, даже одним из мастеров? Но фантазии сменил образ отца, сидящего в одиночестве за их кухонным столом и не находящего себе места от беспокойства за колло, и мальчика затопил стыд. Когда Дрю, Селия и Аарон собрались вернуться к себе в комнаты, он решил к ним присоединиться. Останься он в галерее допоздна, и утром ему придется горько об этом пожалеть. Кроме того, Кол сомневался, что сможет один найти дорогу назад. Они покинули зал и пошли по тому же маршруту в обратном направлении. Впервые за многие дни Кол чувствовал себя отдохнувшим. А где Тамара? В какой-то момент спросила Селия. Когда они уходили, Кол видел ее рядом с сестрой и уже собирался ответить, но Аарон его опередил. Спорит с сестрой! Кол удивился. О чем? Аарон пожал плечами. Кимия сказала, что Тамаре не следует тратить свой железный год на игры в галерее, что она должна учиться. Кол нахмурился. Он всегда немного завидовал тем, у кого были братья и сестры, но сейчас впервые подумал, что, возможно, ему и не так уж и плохо. Шедший позади него Аарон вдруг остановился. «Что это за звук?» «Это из выхода на задание», — с беспокойством на лице ответила Селия. Секунды позже Кол тоже услышал странный шум. Грохот ботинок по камню и эхо чьих-то голосов, отраженных от каменных стен. Кто-то звал на помощь. Аарон сорвался с места и бросился по коридору к выходу на задание. Остальные помедлили, но все же последовали за ним, хотя Дрю бежал с такой скоростью, что не смог обогнать даже Коллы. Проход стали заполнять другие ученики, и Коллы едва не сбили с ног. Что-то сжалось на его руке, и его отдернуло к стене. «Аарон». Его губы были сжаты в тонкую линию, он стоял, прижавшись спиной к камню и смотрел, пока из выхода вываливается целая группа старших ребят. У одних на запястьях были браслеты с серебряной пластиной, у других с золотой. Кого-то несли на самодельных носилках из связанных вместе веток. Один шел, поддерживаемый двумя другими учениками. Вся передняя часть его формы была сожжена, а кожа под ней покраснела и покрылась волдырями. У всех на одежде были следы от огня, черные следы копоти на лицах. Почти все были ранены. По лицу Дрю можно было подумать, что он сейчас заплачет. Кол услышал, как Селия, прижавшаяся к стене с другого бока Аарона, шепчет что-то об огненных элементалях. Кол в ужасе уставился на мальчика, которого как раз проносили мимо него на носилках. Тот бился в вагонии. Весь рукав его формы был сожжен, А пострадавшая рука словно светилась изнутри, как раскаленный в костре хворост. Огонь хочет гореть, вспомнилось Колу. Вы, вы, Железного года, вас не должно быть здесь, послышался сердитый окрик. Из группы раненых учеников показался мастер Норд. Кол удивился сразу двум вещам, что он их заметил и что он вообще здесь оказался. Повторять не пришлось. Первогодки бросились прочь.